Номер 14. Байка. Проблемы консультирования. Руководитель крупной компании пошел в лес за грибами. Он доехал до леса на машине, оставил ее на обочине дороги и углубился в лес. Там он долго ходил, но, проплутав около 6 часов, понял, что заблудился и не в состоянии вернуться к своей машине. На берегу ручья под высокой сосной Он увидел удобный пенек и сел на него, чтобы отдохнуть. Через какое-то время к месту, где он сидел, вышел другой грибник. Заблудившийся обрадовался и спросил его. — Извините меня, можете ли вы сообщить, где я нахожусь? Внимательно посмотрев на него, грибник ответил. — Вы находитесь в лесу, на берегу ручья. Вы сидите на пеньке, стоящем под высокой сосной. — Вы, должно быть... «Психолог-консультант», — сказал заблудившийся. «Ого! Как вы узнали?» — спросил прохожий. «Все, что вы сказали, я знал и до вас. Ваш ответ технически правилен, но абсолютно бесполезен, и фактически я так до сих пор и не знаю, как выйти к своей машине». «А, ну вы должна быть президент крупной компании», — улыбнулся консультант. «Точно. А как вы догадались?» «Следите за мыслью». Вы прекрасно видите, где вы находитесь, и все же вы не знаете, где вы находитесь, и спрашиваете об этом, хотя сами знаете ответ, который услышите. Вы не знаете, куда вам двигаться дальше, но об этом как раз не спрашиваете. Реально вы находитесь в точно том же положении, как и до нашей с вами встречи, но теперь вашу проблему вы превратили в мою ошибку и обвиняете меня. Мораль. Правильно спросить, Половина знаний Магомед Комментарий Человек получает ответы на свои вопросы в соответствии со способностью к пониманию и подготовкой Диапазон применения байки Обучение психологов и психотерапевтов Психические расстройства непсихотического уровня Семейное консультирование Бизнес-консультирование Терапевтические мишени Иррациональная установка долженствования.